Глава первая. До «Да чего же долго не засыпает ночной Сочи? Есть у курортного города особый праздничный статус. Здесь день переплетается с ночью, и переход этот незаметен и радостен. Помощник дежурного по делу вышел на улицу. После духоты дежурной части воздух, наполненный запахом умирающих цветов, был дурманище пряным. Старшина курил, облокотясь плечом о киоск, в котором днем продавали фанту и коньяк. Для своих, конечно. Он пожалел даже, что киоск закрыт. По такой погоде граммов двести коньяка не помешало бы. Внезапно кто-то похлопал его по плечу. Он обернулся. Перед ним стоял высокий человек в светлом костюме и голубой рубашке. Он начал что-то быстро говорить на непонятном языке. Из этого потока слов старшина понял только слово «милиция». «Милицию тебе!» — усмехнулся старшина и, вспомнив английское слово, добавил «плиз». Он ввел иностранца в дежурную часть. «Глебов, вот иностранец милицию ищет, видать обокрали». Дежурный встал, поправил повязку, надел фуражку и приложил руку к козырьку. Иностранец заговорил снова. Дежурный смотрел на него, стараясь понять, что же хочет сказать этот человек. «Вас ограбили? Документы украли? Проститутка, что ли?» «Да нет!» – внезапно раздался голос из-за барьера, где сидели задержанные. «Он о другом, говорит!» С лавки поднялся парень лет тридцати в мятом дорогом костюме. Его доставили в отдел вчера вечером, забрали спящим на лавочке. Видно, перебрал где-то. «А он кто, американец никак?» «Нет, он из Австрии. Кто его обокрал?» «Да он не об этом!» Парень подошел к барьеру, заговорил по-немецки. Иностранец радостно, как человек, обнаруживший в пустыне автомат с пепсиколой, бросился к барьеру и начал объяснять что-то богом посланному переводчику. «Он капитан из криминальной полиции Вены», — дежурный с интересом взглянул на иностранца. «Коллега! Коллега!» — кивнул тот и опять начал говорить. «Его зовут Эрик Крюгер, он старший инспектор криминальной полиции». Сегодня два часа назад он встретил здесь человека по фамилии Жак Лебре. Впрочем, у него много разных фамилий. Он наемный убийца, его разыскивает Интерпол. «Понятно», — сказал дежурный. «Пошли». Они поднялись на второй этаж. Иностранец и переводчик шли за ним. У дверей с надписью «Уголовный розыск» дежурный остановился. «Подождите!» Он исчез за дверью. Дежурный опер капитан Чугунов спал. Ночь выдалась на редкость тихая, и он похрапывал на диване, положив под голову форменную шапку и укрывшись серым плащом. «Чугунов!», Чугунов" — тихо сказал дежурный. «А, что?» — капитан вскочил и потянул из угла дивана кобуру с пистолетом. «Где?» — спросил он звучным голосом ни минуты не спавшего человека. «В коридоре». «В каком?» «Да за дверью твоей». «Что ты несешь?» Фермач пришел, говорит, видел здесь наемного убийцу, которого Интерпол разыскивает. «Какой еще Интерпол?» Он что, перепил в валютном баре? Да нет. Говорит, что он в уголовном розыске в Вене служит. Где он? Да за дверью. По-русски говорит. Нет, с ним переводчик. Из-за туриста? Скорее, из-за Дежурный по городделу устало опустился на стул. Так что мне с ним делать, Чугунов, гнать? А вдруг действительно убийцы здесь? Потом по голосам своим раззвонят и попрут нас с тобой. Зови их. Чугунов надел пиджак, повязал галстук. Он был готов. «Слышь», — сказал он дежурному, — «у тебя закуска есть какая-нибудь?» «Найдем». «А зачем?» «Зачем?» — передразнил его Чугунов. «К тебе каждую ночь сыщики венские приходят?» «Понял». Ох и хлопотное дело иностранцев допрашивать. Слава богу, что журналист этот Олег Панин по пьянке попал. Они написали два протокола на русском и немецком, и Крюгер оба подписал.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 Право это давало им хамскую власть, а власть — возможность отбирать людей. «Куда — Куда? — насмешливо спросил Игорь. — Тащить верблюда. Он-то точно знал, как надо разговаривать с подобными людьми. Баба хватанула его за полу пиджака, жалобно затрещали швы. И тут она увидела входящего сержанта. — Коля, а ну устрой этого проходимца в отделение, он меня оскорблял, толкнул, матерился. Сержант даже оторопел от неожиданности.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 Подарку дома, где обувь свернул. Тофик, сейчас к тебе мой сотрудник подойдет, запишет показания. Корнеев прошел вытянутую, как кишка, арку, в которой нещадно дуло, и вышел во двор. Неуютный, залитый асфальтом, заставленный машинами двор, был типовой победой советского градостроительства. Жигули эти он увидел сразу, они неестественно развернулись между выездом из арки и асфальтовой дорожкой, ведущей в переулок. Около машины стояли двое, разглядывая смятое в гармошку переднее крыло. «Добрый вечер», — Корнеев подошел. «Что случилось?» «Добрый вечер», — ответил ему один из стоящих у машины. «Так что у вас произошло?» «Вы из ГАИ?» — засмеялся второй. «Нет, я из Мура». Корнеев достал удостоверение. «Слушай, это моя машина», — быстро заговорил высокий худощавый человек. «Я профессор Гельман. Час назад по дарку влетела иномарка, черная, по-моему, ягуар, колеса с серебряными спицами». Вы номер случайно не запомнили? Номер круглый, перегонный. Запомнил две буквы латинские «В» и «Ай». А людей? Нет, стекла темные были, да и потом он проскочил как бешеный. Корнеев наклонился к разбитой машине. На смятом крыле четко обозначился синий след.